Глава 7. Мисс Трейси сделала шаг назад, чтобы проверить, ровно ли висит плакат на стене, и, удовлетворенная результатом, начала прошивать его края зубчатыми скобами. Школа откроет свои двери лишь через пару недель. Но она хотела закончить оформление кабинета заранее. Ей нередко поручали детей в последнюю минуту. И когда такое случалось, Приходилось работать интенсивнее, из-за чего времени на что-то еще не оставалось. И дотягивая обустройство кабинета до последнего, она рисковала так и не довести его декорирование до конца. Когда она утром приехала с пластиковой коробкой для вещей в руках, в школу ее впустила администратор Дженни Барнс. Рэй, парень из обслуживающего персонала, уже стоял на стремянке и менял флуоресцентные лампы. Пол сверкал, а в воздухе витал запах дезинфицирующих средств. Туда-сюда сновали несколько учителей, и на следующей неделе их станет только больше. Ее крошечный кабинет в конце коридора изначально исполнял роль кладовки. Приняв решение переоборудовать его в кабинет логопеда, Руководство прорубило в стене окно, и то лишь потому, что того требовал закон. Пожарная безопасность и все такое. Выходит, у нее в распоряжении было окно, два маленьких стола и пара стульев. Все подходящего размера для учеников средней школы, но мелковатых для нее. Еще книжный шкаф и стеллаж из икеи которые она привезла сама, и постеры, ей уже заказанные на Амазоне. И траты ей возмещать никто не собирался. Как-то на стене у нее висела пробковая доска, где она размещала рисунки некоторых детей. Но директор с насмешкой подметил, что у нее не класс рисования, а занятие по речи. Ей пришлось плотнее сомкнуть губы, чтобы не ляпнуть лишнего. Она хотела объяснить, что с помощью рисунков завоевывала доверие учеников и получала представление об атмосфере, царившей у них дома. Но побоялась, что директор не станет ее слушать. Он твердо придерживался правил. И стоило ему выйти за порог, она сняла рисунки и заменила их воодушевляющими выражениями. «У тебя получится, верь в себя, неудача — это первый шаг на пути к успеху». На работу жаловаться не приходилось. Если не считать едкого замечания про рисунки, обычно директор проявлял удивительное спокойствие. Пока ее бумаги поддерживались в порядке, ученики делали успехи, а родители не ругались, она могла делать что угодно. Преподаватели считали, будто у нее непыльная работа, и в некотором роде они были правы. Но если им так хотелось занять ее место, достаточно получить степень в области патологии речи. И тогда им выделят кабинет настолько маленький, что постоянно открытая дверь окажется не прихотью, а необходимостью, лишь бы не началась клаустрофобия. Мисс Трейси копалась в своей коробке с вещами, когда услышала стук в дверь, которую тут же слегка приоткрыли. — Да. На пороге стояла и заламывала руки пожилая женщина. — Вы логопед? — Мисс Трейси? — Да. Чем могу помочь? — Я ищу своего внука. Теперь она заметила, что старушка плакала вообще слезы до сих пор текли по ее лицу. В руке она сжимала смятый платок и уже через секунду приложила тот к носу. «Простите, но сегодня учеников нет? Школа откроется только через две недели?» «Знаю, но женщина из администрации сказала, что Логан в прошлом году ходил к логопеду. Она сказала, вы были знакомы» старушка опорылась в огромной сумке и вытащила фотографию. «Вы его знаете? Логана?» Она протянула снимок, но мисс Трейси даже не нужно было смотреть. «Логан Уэбер? Старушка кивнула. «Я его бабушка, Нэнси Шоу». «Бабушка Нэн?» Ее лицо прояснилось. «Значит, Логан обо мне упоминал?» «Вы знаете, куда они переехали?» «Нет, я не знаю, где он. Хотя хотела бы», — ответила она мягко. «Может, присядете и расскажете обо всем с самого начала? Вы введете меня в курс дела, а я поделюсь всем, что знаю». Они заняли стулья, коленями упираясь в края стола. Бабушка Нэн заговорила. Наверняка вы знаете, что моя дочь Эмбер, мама Логана, скончалась три года назад. До этого они жили в квартале от меня, и я сидела с Логаном, пока они были на работе. Она замолчала и высморкалась. Я обожаю этого мальчика. Эмбер была моим единственным ребенком, и кроме Логана у меня никого не осталось. Он был моим миром. Он и правда особенный ребенок, подтвердила, кивнув мисс Трейси. Когда Эмбер умерла, Логан перестал говорить, просто прекратил. Мы думали, это он горюет из-за утраты матери, но уже через несколько недель я заволновалась. Я все твердила Роберту, отцу Логана, что ему нужно отвести мальчика к доктору или психотерапевту, но он не послушался. Я пыталась поговорить с Логаном, но... ее голос сорвался, и она устремила взгляд в окно. Что ж, это ни к чему не привело. Он казался несчастным, будто был не в себе. Понимаю. И у меня сложилось впечатление, что он не слишком счастлив дома. Вы смогли его разговорить? Прошло уже три года. Нет, он не говорил по крайней мере, здесь ни с кем. Мне казалось, вот-вот произойдет прорыв, и он перестал ходить в школу. Я заволновалась и решила сходить по адресу, указанному в анкете. Но арендодатель сказал, что они уехали, не оставив невесточки. Просто сорвались одной ночью. И все. Это произошло через несколько дней после того, как мисс Трейси, сообщила в службу защиты детей, что у Логана нет подобающей одежды и проблемы с соблюдением гигиены. Она и не думала, что это повлечет последствия. Бабушка Нэн даже не удивилась. Роберт не изменяет себе вот уже три года. И не сосчитать, сколько раз они переезжали. Мы из Небраски, и когда он через три месяца после смерти Эмбер собрался на летнюю подработку, я умоляла его оставить Логана со мной, но он не захотел. Затем она стала посвящать собеседницу в детали, рассказывая, что Роберт и Логан, по всей видимости, меняли место жительства каждые несколько месяцев. И все ее попытки нанести визит постоянно пресекались. Хотя дважды в разное время Ей все-таки удалось увидеться с ними, когда те поселились в Южном Иллинойсе. Однако вскоре Роберт перестал сообщать ей новые адреса, но позволял говорить с Логаном по телефону. Что не имело смысла, ведь Логан мог лишь слушать. И Нэн не знала, находится ли ее внук по другую сторону провода. Роберт наказывает меня, предположила она. После последнего визита я обратилась в социальную службу. Логан истощал, был одет в грязную и неподходящую по размеру одежду. Его внешний вид разбил мне сердце. Я умоляла службу не сообщать, кто заявил на него, но, вероятно, он догадался, потому что сменил номер телефона и оборвал все связи. Бабушка Нэн призналась, что ходила в полицию. Но офицеры пояснили, что не могут объявить мальчика в розыск, потому что Логан проживает с его отцом, законным опекуном, а потому официально не значится пропавшим. И, наконец, когда все попытки отыскать внука провалились, она прибегнула к услугам частного детектива. След инспектора привел к последнему квартирному комплексу, где жил Логан. Управляющая компания понятия не имела, куда эти жильцы делись. И она решила пройтись по местным общественным школам и самостоятельно собрать информацию. «И секретарь сказала, что вы были близки с Логаном. Она решила, вы можете мне как-то помочь». «Мы не получили официального уведомления о том, что детей забирают из школы», — ответила мисс Трейси. «Логан и Тия», просто перестали приходить. Бабушка Нэн выпрямилась и посмотрела в лицо логопеду. «Что за тия?» «Вы не знаете о тие?» «Нет». Еще одна третьеклассница из класса Логана. Они с мамой жили с Логаном и его отцом. Женщина наблюдала за тем, как старушка переваривает новую информацию. Бабушка Нэн тихо спросила, они женаты? Сомневаюсь. Учительница детей однажды сказала, и она заколебалась. Пожилая дама, очевидно, достаточно натерпелась. Мисс Рейси хотела помочь, но что может сделать какая-то сплетня? Что? Старушка склонилась над столом. Что она сказала? Похоже, Тия призналась преподавательнице, что до того, как перебраться к Логану и его отцу, они с мамой жили в приюте для бездомных. Мне показалось, мистер Уэбер был там волонтером, и именно так они и познакомились. «Фу», — фыркнула пожилая дама с отвращением. «Волонтером? Смешно. Скорее, искал себе новую девицу». «Этого я не знаю», — не вступила в обсуждение мисс Трейси, и подумала, что и так сказала слишком много. Существовало немало правил, касавшихся личной жизни учеников. Она знала один случай, когда учитель рекомендовал родителю ограничить общение его сына с другим учеником, потому что из них получалась гремучая смесь. И родители второго ребенка, прознав об этом, слетели с катушек и грозились подать в суд» бабушка Нэн не казалась конфликтной, но всякое может быть. Мистер Уэбер не приходил на школьные собрания, а номер мобильного из анкеты Логана не работал. Да и Логан очень осторожничал. «Что ж, я не удивлена», — заявила бабушка Нэн. «Меня всегда интересовал один момент. Я во время занятий часто даю детям закуски. Ученикам это нравится», и мне удается вплести еду в работу с речью. Посчитать чипсы или разложить их по каким-то признакам. Мисс Трейси замолчала и подалась вперед. Это прозвучит странно, но она должна понять. У Логана был негативный опыт с печеньем Тедди Грэхэмс. Старушка уставилась на логопеда с непониманием. «Тедди Грэхэмс? Да может, он как-то ими подавился? Не при мне. Я спрашиваю, потому что раз предложила ему это печенье, а он не просто отказался, даже не хотел на него смотреть. Мисс Трейси помнила, как он побледнел, и выражение какого ужаса появилось на его лице. Он прикрыл рот, будто старался сдержать рвоту. Она быстро среагировала и убрала тарелку с печеньем Тедди с подальше. Но Логан так и не пришел в себя, дергался и отвлекался до самого конца занятия. На следующий день она попыталась разузнать, в чем дело, но мальчик лишь качал головой. Стало ясно, что ему не хочется в это углубляться. Бабушка Нэн наклонилась над столом. «Можете рассказать о Логане что-то еще?» «Было похоже, что за ним ухаживают. Носил ли он зимой теплую одежду?» «Да, у него была симпатичная зимняя куртка, а еще шапка и перчатки». Она это знала, потому что учителя собрали комплект одежды, из которой выросли их собственные дети. А мисс Трейси пришила на все вещи ярлычки с его именем. А еще он ел горячие обеды. Это уже устроила она сама. Бабушка Нэн вздохнула с облегчением. Рада слышать. Он казался счастливым? И как дать честный ответ? Мне удавалось заставить его улыбнуться. Он был моим любимчиком. И прежде чем бабушка Логана успела спросить что-то еще... Мисс Трейси задала вопрос сама. «Хотите посмотреть, что Логан рисовал во время наших занятий?» «Да, конечно». Мисс Трейси встала, прошла к книжному шкафу и вернулась с синей папкой, на которой значилось имя Логана. Я поощряла его общаться через рисунки. Сначала хотела, чтобы он писал о своей жизни предложениями, Но Логан быстро закрылся и пришлось отступить. Мы делали дыхательные упражнения, и порой, когда он выдыхал, ему удавалось выдавить едва слышный звук. «Будь у нас больше времени, думаю, мы добились бы большего прогресса». Она оттолкнула папку по столу. Бабушка Нэн открыла ее и с любопытством стала внимательно рассматривать каждое изображение, переходя к новым рисункам, очень неспешно. Ох, он уже пишет свое имя, как взрослый мальчик. Похоже, многое изменилось с нашей последней встречи. У вас есть его фотографии? Нет, мне жаль. На обратном пути уточните в кабинете администратора. Если он приходил в день съемки школьных фото, то Дженни сможет сделать копию снимка его класса. В кабинете наступила тишина, которую нарушала лишь звук шуршащей бумаги, перебираемой бабушкой Нэн. Добравшись до последнего рисунка, старушка нахмурилась и подняла взгляд на мисс Трейси. «Он нарисовал меня? Но почему рисунок смят?» Она держала рисунок, стараясь его расправить даже на выровненном листке виднелись заломы и пятна. «Это сделал Логан», — призналась мисс Трейси, озаренная воспоминанием. «Боюсь, я сама виновата. Когда он закончил рисунок, я спросила его о вас, и он расстроился». Перед ее глазами снова возникла картина, как мальчик опускает голову, на бумагу капает большая слеза, и он сминает рисунок, после чего выбрасывает его в корзину. После его ухода мисс Трейси достала листок и разгладила. Она собиралась расспросить мистера Уэбера о смерти бабушки Логана на очередном родительском собрании. Но, разумеется, этого так и не произошло. «Вам не показалось, что он соскучился по мне?» — выпалила бабушка Нэн нетерпеливо. «И потому расстроился». Мисс Трейси взвешивала разные варианты ответа. «Может быть», «не знаю», «возможно», «не помню», он не сказал. Подошел бы любой из них. Но врать бабушке Логана было как-то неправильно, и она решила остановиться на правде. У меня сложилось впечатление, будто он сказал, что вы умерли.